Глава 10 Иностранный консультант. Часть вторая. 2 Два плюс два – пять. Так назовет Лайенс одну из глав своей книги «Командировка в утопию». В конце концов, партия объявит, что дважды два – пять, и придется в это верить. Это уже из знаменитого романа 1984-й. Биограф Оруэлла Вячеслав Недошивин полагает, что книга Лайенса стала для него внутренним толчком к роману. Выведенная Лайенсом формула «2 плюс 2 равно 5» видится ему олицетворением трагического абсурда на советской сцене. Это было еще до его будущего романа, от героя которого, Уинстона Смита, будут добиваться абсурдного признания, что «дважды 2 — 5», тогда как «свобода» — это возможность сказать, что «дважды 2 — 4». Зара Виткин был свободным человеком, двоемыслие ему было чуждо. В своих мемуарах Он назвал бессмыслицей официальный тезис советской пропаганды о лихорадочных темпах труда, рассчитанный на западных корреспондентов. Большевистский темп в целом является одним из самых медленных в мире, сравнимым с темпами в Мексике, Китае и Индии. Зара поделился своим открытием и с Эрнстом Маем. Тот сказал, что чувствовал, именно так и должно было быть. Как могло так случиться? Неужели в Советском Союзе не было нормальной статистики? представьте, не было. В начале 1929 года ликвидируется ЦСУ СССР, взамен создается отдел в Госплане, статистиков подчиняют плановикам. В 1932 году, при подготовке второго пятилетнего плана, нарком земледелия Яковлев воскликнул на одном из совещаний. Как можно планировать, если нельзя верить ни одной цифре? Так, во всяком случае, вспоминал об этой сцене, занимавший видный пост в советской промышленности в начале 30-х годов прошлого века, немецкий коммунист Альбрехт, вышедших в Швейцарии мемуарах. Авторы первого пятилетнего плана были осуждены по делу Союзного бюро меньшевиков в марте 1931 года. Не надо было им возражать против спущенных из Политбюро высоких заданий на пятилетку и критиковать высокие темпы индустриализации. Уцелевшие специалисты статистики вынесли отсюда урок и начали жить в соответствии с афоризмом, приписывавшимся Станиславу Струмилину из Госплана, будущему академику и герою соцтруда. Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие. Темпы. В мемуарах Озлса приводится анекдот той пары К всероссийскому старости Калинину отправляется крестьянская делегация, чтобы узнать, что такое темп, от которого зависит решительно все. Калинин подводит делегатов к окну и спрашивает, «Что вы видите на улице?» «Видим, как автомобили проезжают». «Так вот, через год-два их будет проезжать не два, не три, а в десять раз больше. Поняли?» Мужики возвращаются домой. Собирается сход. Делегатов спрашивают, что объяснил товарищ Калинин насчет темпа. «Пойдемте к окну. Что вы видите?» «Да видим, как покойника везут». «Ну вот». Когда через год или два их будут возить не два, не три, а в десять раз больше, это и будет тот самый темп. А вот рассказ Вирека на ту же тему. Россия, заметил мне высокопоставленный член правительства, так богата, как Америка. И как вы намереваетесь использовать ваше богатство? Перенимая американские темпы. Вирек счел, что это совершенно невозможно, что это все равно, что пытаться припрячь осла к паровозу. Разница между американским и русским характером Это разница между «отлично» и «ничего». «Ничего» означает «это всего лишь пустяки». Прослышав, скорее всего, от Лайонса о виткинских изысканиях, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дюранти предложил заплату поделиться с ним добытыми сведениями. Зара серьезно задумался. Деньги были ему нужны, и 1 марта 1933 года он рассказал Эмме о полученном предложении. «Та запротестовала, ее не выпустят с ним из страны», — сказала она, «если в западной прессе будут опубликованы результаты его работы». Так, во всяком случае, вспоминал Виткин в своей рукописи. Цесарская, всю последующую жизнь скрывавшая свои с ним отношения на встрече с Гелбом в 1989 году, не упоминал об этом разговоре. Вот только зачем дюранти нужны были виткинские данные? Все равно он никогда бы не написал правду в своих корреспонденциях. В своих репортажах в «Нью-Йорк Таймс» Дюранти восхвалял коллективизацию, оправдывал показательные процессы против врагов народа, опровергал как беспочвенную болтовню слухи о голоде на Украине. Но, как выяснилось, помимо корреспонденций, он писал секретные отчеты в британское посольство. Так что, вполне возможно, виткинскими изысканиями интересовалась британская разведка. Разлад. Кларк как-то поинтересовался у Виткина, Почему бы ему не жениться на русской девушке и не обосноваться в России? Это возможно случится, ответил тот, как только ему дадут жилье получше. Кларк понял, что русская девушка существует и поинтересовался, кто она. Виткин ответил, что это одна из трех русских женщин, имена которых известны за границей. Две первые — Крупская и Калантай, имя третьей он открыл не сразу. Летом 1933 года Зара начал замечать нотку беспокойства в голосе Эммы. Изменилось и ее поведение. Становилось все труднее увидеть Эмму или даже связаться с ней по телефону. Внезапно она стала выражать опасения, что ее увидит Зарой на публике, отказывалась больше посещать Лайенсов. Все его попытки узнать, что случилось, расстраивали ее, а он не осмеливался давить на нее. Как рассказывал года спустя Лайенс, Эмма, до того наполненная надеждами и планами, казалась все более грустной и утомленной тайными заботами. Да он никогда и не верил, что Эмме разрешат уехать. Внезапно она заговорила о предстоящем отъезде в Америку, до тех пор краеугольном камне их совместного будущего, так, будто это всего лишь милая легенда, а не конкретный план. Вдруг выяснилось, что ее отец категорически против любых разговоров об эмиграции, ведь в этом случае она никогда не сможет вернуться. Виткин решил, что их планам мешает тайная полиция, разговоры об отце – это отговорки, и вообще под отцом Эмма имеет в виду ОГПУ. Тогда Зара обратился за помощью к товарищу Кларку, открыв ему, кто его возлюбленная, и попросил помощи в получении для нее выездной визы. Через несколько дней тот сказал, что поинтересовался этим вопросом и узнал, что обращения за визой с ее стороны не было, но в принципе это дело вовсе не безнадежное. Дело оказалось безнадежным вовсе по другой причине. Препятствием в отношениях Эммы Зары стал не ее отец и не ОГПУ. Правда, как раз в ОГПУ служил человек, которого Цесарская встретила и полюбила в мае 1933 года. Его звали Макс Станиславский. С отчеством ясности нет, изначально он был Иосифовичем, а уж потом переделывался в Осиповича и даже в Оскаровича. Он был пятью годами старше Виткина. В 1933 году ему было 38 лет. Макс родился в Варшаве в семье ткацкого мастера, а когда вырос, стал подмастерьем на ткацкой фабрике в городе ткачей Лодзи. В 1919 году в разгар Советско-Польской войны он вместе с Феликсом Конном, революционером-подпольщиком, в прошлом каторжанином, в будущем высокопоставленным коминтерновцем и первым руководителем Советского радиокомитета, приехал в Советскую Россию. В том же году Макс вступил в партию и поступил на службу при Реввоенсовете 12-й армии. Осенью 1919 года этой армией был взят Чернигов, где, по данным историка Константина Скоркина, Ники Станиславский стал начальником карательного подотдела Черниговского губотдела юстиции. Возможно, это один и тот же человек. Что это было за заведение, известно из записок тюремного инспектора Дмитрия Краинского, ветерана дореволюционного тюремного ведомства, преобразованного в тот самый карательный подотдел в Чернигове. Несмотря на страшное название, в этой инстанции не расстреливали, туда лишь приходили сведения о массовых расстрелах. В написанных, не без доли антисемитизма, мемуарах чиновника отмечается, что комиссариат юстиции был наиболее еврейским учреждением – Здесь почти все служащие были евреи. Чекистом Станиславский стал в 1921 году, а спустя два года перебрался в Москву. подробности о его службе мне не удалось выяснить, кому бы из натаков я не обращался. Известно только, что он работал в секретариате коллегии ОГПУ, потом был на работе выезжал за границу, а с 1927 года служил в экономическом управлении ОГПУ. Возможно, Виткин с ним общался в 1932 году, когда по просьбе чекистов из этого управления приходил туда в качестве эксперта по качеству строительства. Апрель 1933 года. Виткин в своей рукописи рассказывает, как весенней ночью сотрудники ОГПУ совершили налет на загородный дом в подмосковной Перловке, где жили инженеры английской компании Мэтшил Виккерс. Дом был обыскан сверху донизу, сломаны перегородки, разорваны матрацы, изъяты документы. Эта фирма поставляла электротехническое оборудование для многих советских электростанций и первой линии московского метрополитена, которую торжественно открыли двумя годами позже, в мае 1935 года. В советских газетах писали, что англичане виновны в шпионаже и саботаже, порче оборудования, которое они установили на советских предприятиях публиковались письма рабочих с требованием немедленной казни англичан. Одну такую петицию от имени сотрудников Треста было предложено подписать Виткину. Он отказался, заметив, что лучше было бы подготовить другую петицию, призывающую заключить в психбольницу авторов первой. Как можно требовать смерти людей без суда и даже до предъявления им обвинения? Его никто не понял. Между арестом шести англичан и началом суда над ними Прошел лишь месяц. 11 апреля в колонном зале начались судебные заседания. Председательствовал председатель военной коллегии Верховного суда СССР Василий Ульрих. Сторона обвинения была представлена Андреем Вышинским. Эти же персонажи в недалеком будущем станут действующими лицами самых громких политических процессов сталинской эпохи. За границей обеспокоились, что арест британцев будет означать начало гонений на иностранцев. Сталин с олимпийским спокойствием объяснился по этому поводу. «Что касается нескольких англичан из метро Виккерс», заметил он, отвечая 20 марта 1933 года на письмо американского журналиста Ральфа Барнса, «то они привлечены к ответственности не как англичане, а как люди, нарушившие, по утверждению следственных властей, законы СССР. Разве русские не так же привлечены к ответственности?» Русским обвиняемым, начальникам нескольких электростанций и их подчиненным, вменялась в вину организация диверсий по заданию англичан. Британцам же предъявили обвинения в шпионаже и попытках подкопа советских госслужащих с целью осуществления этого вредительства. «Я не мог понять мотивы инженеров Мэтша в намеренном разрушении их собственных установок, а также их профессиональной репутации и возможности для дальнейшего бизнеса», — пишет Виткин не желая поверить во взятки за причинение ущерба технике. Предметом взяток служили, по его словам, пальто, горстка грампластинок, несколько тысяч постоянно обесценивающихся рублей. Почти каждый иностранец из-за отчаянных страданий русских вокруг него делал подобные подарки. Что касается основного обвинения во вредительстве, то в начале 30-х годов прошлого века на электростанциях действительно произошла серия крупных аварий. Эксперты, привлечённые обвинением, утверждали, что поломки оборудования были результатом преступной небрежности или прямого вредительства. Их причины, впрочем, были куда более прозаичны. Скажем, авария на Каширской электростанции в апреле 1931 года, из-за которой на некоторое время Москва осталась без электричества, согласно отчету комиссии, расследовавшей причины инцидента, была вызвана подъемом воды в реке и рядом конструктивных недостатков самой станции. Но ОГПУ в марте 1932 года отрапортовало о контрреволюционной куласской группировке, якобы готовившей диверсионные акты на электростанции. Как утверждает историк Никита Петров, уже с 1927 года в гпу действовали строгие инструкции. Любой поджог или промышленную аварию рассматривать прежде всего с точки зрения возможного вредительства. После шахтинского дела и дела промпартии слово «вредитель» вошло в обиход как синоним врага народа. Процесс завершился вынесением обвинительных приговоров, но британцы вскоре были отпущены на родину. Дальнейшая их судьба неизвестна, и в этом есть некая странность. Канадский историк Гордон Морэл, автор выпущенной в 1993 году книги "Британия против сталинской революции. Англо-советские отношения и кризис Мэтчер-Викс", пытался узнать, что стало с ними после высылки из СССР и натолкнулся на полное отсутствие каких-либо следов. В фирме правоприемницы Metro Vickers этот бренд перестал существовать в 1960 году. Ему сказали, что архивы с данными о работавших в СССР сотрудниках сгорели во время войны при бомбежке. Словом, Моррел полагает, что у ГПУ были основания для подозрений в экономическом шпионаже. По его словам, британцы передавали экономическую информацию в ходе бесед с представителями британского министерства торговли, которые на самом деле были сотрудниками разведки. Из этого вовсе не следует, что выдвинутые на процессе обвинения во вредительстве не были сфальсифицированы. Тем не менее, вполне возможно, за обвинением англичан стояло что-то еще. Похожая отгадка того, что это было, есть в книге Виткина. «Мой друг Лайенс присутствовал на суде ежедневно», — пишет Виткин. Я спросил у него, какова, по его мнению, реальная ситуация. «Я чувствую, что у ГПУ есть что-то на них», — ответил Лайенс. «Но это что-то не было выявлено на суде, оставшись за кадром. Весь процесс — игра теней». Остановившись весной 1934 года по пути домой в Нью-Йорке, Виткин рассказал о предположении Лайенса одному известному американскому инженеру. Инженер резко поднял голову. «Ваш друг Лайенс, должно быть...» очень проницательный наблюдатель», — сказал он и добавил, что, возможно, может пролить некоторый свет на это дело. Он побывал в Москве незадолго до процесса над англичанами, с некоторыми из которых был знаком. Перед отъездом он ужинал в ресторане одной из московских гостиниц, а за соседним столом пьянствовала группа инженеров Мэтшо Виккес. Один из них присел за столик рассказчика, поинтересовавшегося, в чем причина общего веселья. В ответ пьяный сболтнул что они заключили крупную сделку и продали русским какое-то вооружение. Виткин сказал с сарказмом. «Однажды большевики будут стрелять в вас из этого оружия». «Ничего страшного», — усмехнулся англичанин. «Мы избавились в сделке от старых лимонов». Виткин понял из этого рассказа то, что англичане втайне поставляли Советскому Союзу военную технику, причем сильно устаревшую. Исходя из этого, он предположил, что в ОГПУ, узнав об этом, решили отомстить. Эксперт. Виткин и сам имел контакты с советской тайной полицией и весьма тесны. В 1932 году он, американец, был приглашен в ОГПУ в качестве промышленного эксперта. По просьбе чекистов он давал заключение о качестве строительства нескольких предприятий, включая авиационный завод, электростанцию и фабрику искусственного шелка. И это не считая заданий Наркомата рабочей крестьянской инспекции, среди которых был его конфиденциальный доклад о недостатках строительства гостиницы «Москва». От него ждали подтверждение фактов вредительства. К слову, американский инженер Джордж Морган, возможно, взятый по рекомендации Виткина главный консультант метростроя, вплоть до завершения строительства первой очереди московского метро в 1935 году, полагал, что в Советском Союзе было слишком много негодных инженеров, в америке говорил он таких людей быстро бы уволили к такому выводу он пришел оказывая помощь в конструировании станций и гидроизоляции тоннелей Лайнс рассказывал гелбо как виткин сопротивлялся требованиям ОГПУ возложить вину за аварией на кого-то настаивая на том что речь идет не о саботаже а о технической отсталости в своей книге он вспоминает как расследовал причины разрушения резервуара с вод в клину и обнаружил что резервуар был неправильно спроектирован. По воспоминаниям лаенса Виткин сопротивлялся требованиям ОГПУ возложить вину за аварию на кого-то, настаивая на том, что речь идет не о саботаже, а о технической отсталости. Вероятно, от него ждали подтверждения фактов вредительства, а он упирал на общую низкую квалификацию работников и отсутствие культуры производства. После шахтинского дела и дела промпартии, Слово «вредитель» вошло в обиход как синоним врага народа. Описывая одну из встреч с представителями ОГПУ, Виткин пишет, что ей предшествовал, как обычно, звонок товарища Кларка. Кларк, выходит, сотрудничал не только с рабочей крестьянской инспекцией, с чекистами тоже. Сама встреча происходила, как и прежней, в некой, стало быть, конспиративной квартире. Разговор с офицером ОГПУ, по мнению Виткина, записывался на магнитофон. Тот выяснял у него причины предполагавшегося отъезда профессора Майя из Советского Союза. Виткин сказал, что беседовал с маем в январе 1933 года и что тот собирается в Африку. Он не захотел возвращаться в Германию, памятуя о своем еврейском происхождении. Именно тогда Гитлер стал рейхсканцлером. Говоря о причинах отъезда мая Виткин подчеркнул невнимательность и пренебрежение – С какими высокие советские чиновники обращались с одним из величайших градостроителей и архитекторов мира. Кларк, выступавший переводчиком в некоторых местах, не решался переводить его в Филиппике. Однако и без того, на беседовавшего с ним чекиста, его критические замечания произвели сильное впечатление. И тем не менее, осведомителем в прямом смысле он не был. В ответ на предложение одного из офицеров ОГПУ сообщать о настроениях американцев в Москве, и политических взглядах его друзей среди иностранных журналистов и инженеров. Виткин взорвался от такой наглости, напомнив им, что он иностранец, а не советский гражданин. Из командировки в утопию. Виткин разочаровался в восстановлении отношений с Эммой. Но не только разбитое сердце послужило причиной его решения покинуть Советский Союз. «У меня сложилось впечатление о потраченных усилиях, «Полном отсутствии сотрудничества со мной и возмутительном обращении», писал Виткин в новом письме к сталину В нем он благодарит вождя за то, что благодаря его обращению к нему от 15 июня 1933 года удалось получить советский патент на изобретенные им блокирующие блоки и объясняет, что решил вернуться в США из-за невозможности реализовать свои идеи. Жалуется на то, что ничего не было сделано для улучшения моих жилищных условий, что ему не возвратили затраченные им средства, 171% месячной зарплаты, на подписку на государственный заем. Последнее, с точки зрения советского человека, выглядело немного странно, но что поделаешь, иностранцы привыкли считать деньги. Но не деньги, главное для Виткина, его беспокоило за силе бюрократии, которой не нужны были лучшие иностранные инженеры. Он пытался отыскать в этом хоть какую-то логику и никак не мог осознать, что жил внутри бреда, что никаких правил не существовало. Однажды у Виткина вырвалось в разговоре с кем-то из чиновников. «Советский Союз апеллирует к рабочим всего мира, а я рабочий. В Штатах меня называли большевиком и спрашивали, почему я не уезжаю в СССР. Здесь я нашел к себе такое же отношение. Тем не менее, его удерживали, пытались убедить остаться в СССР» предлагали высокооплачиваемую работу, обещали советское гражданство. Когда Гелп прочитал эту часть виткинской рукописи цесарской, то заметила, что он наверняка бы погиб, если бы принял их предложение. Не то чтобы Виткин был таким уж сторонником капитализма. Он скорее был из тех, кто полагал, и там, и там плохо. «Есть способ найти решение как советских, так и американских проблем», — иронизировал он, — Отправить всех русских в США, а всех американцев в СССР. Русские наполнили бы нашу страну своим славным искусством, музыкой и театром, и быстро решили бы покончить с перепроизводством, потребляя нашу избыточную пищу. Американцы же унаследовали бы богатый русский фольклор, танцы, музыку и литературу, и быстро развили бы страну в промышленном отношении. Через 10 лет американцы должны были быть возвращены домой, а русские в СССР. 9 февраля 1934 года Виткин покинул Москву, одновременно с Лайенсом. По пути он уговорил друга заехать к Ромену Ролану, пребывавшему в добровольной швейцарской ссылке. Этот писатель и нобелевский лауреат для его поколения был моральным авторитетом, как пишет Виткин, толстым 20 века. Виткин однажды сказал цесарской, что приехал в Европу, чтобы увидеть двух человек, ее и Ромена Ролана. Во время визита Виткин с Лайенсом хотели открыть ему правду о Советском Союзе, терроре, голоде и экономическом хаосе. А он, по причинам известным слушателю из других глав этой книги, не мог или не хотел поверить в их рассказы и уходил от ответа на любой вопрос, который они задавали ему в связи с Россией. Конец красивой жизни Из Европы Зара написал последнее, самое короткое письмо Эмме. Цесарская хранила его четыре года и сожгла в 1937 году, когда потребовалось ее присутствие как понятой во время полуночного обыска квартиры соседа. После этого больше она ничего о Заре не слышала. В год отъезда Зары Цесарской запретили сниматься в совместной с Германией и Францией постановке братьев Карамазовых, куда ее по согласованию с советским кинематографическим начальством пригласили иностранные продюсеры назвав единственной кандидатурой на роль Грушеньки. Запретили даже встречаться с французским репортером, пожелавшим выяснить, согласна ли она там сниматься. Эмма не могла не вспомнить обещание Зары помочь сниматься в голливуде и построить для нее виллу в калифорнии, на что она, как советская патриотка, никак не могла согласиться. Так она говорила гелбу, хотя к моменту их встречи ее патриотизм по его словам несколько угас. Как сказала мне цесарская, Ее судьба после отъезда Виткина дала веские основания сожалеть о решении не ехать в Калифорнию, рассказывает Гелп. По сей день она вспоминала последние слова Зары, оказавшиеся пророческими. Будь осторожна, Эмма. Тем не менее, поначалу все складывалось неплохо. Пусть красивой жизни в Голливуде не получилось, Цесарская вышла замуж за мужчину, обеспечившего ей красивую жизнь в Москве, упоминавшегося уже чекиста Макса Станиславского. Они жили в четырехкомнатной квартире в фурманом переулке рядом с больницей Гельмгольца. Дом в стиле раннего конструктивизма был построен в 1928 году на личные средства членов ЖСК «Основа», одного из первых московских жилищных кооперативов. Спустя 10 лет большинство застройщиков были репрессированы. Квартира была обставлена куда лучше, нежели мог себе в Москве позволить Зара Виткин, у которого, по его словам, рабочий стол, три стула и моя кровать были единственной мебелью. Помимо квартиры у них была служебная дача в Малаховке, рядом с дачей Михаила Кольцова. «Однажды, попав домой к Станиславскому, я был поражен невиданно роскошной обстановкой, мебелью, хрусталем», пишет Михаил Шрейдер в своих мемуарах «НКВД изнутри. Записки чекиста». По его мнению, все это не могло быть приобретено на одну зарплату. Шрейдер объясняет увиденный достаток тем, что Буланов, непосредственный начальник Станиславского, был в особой части у Ягоды и хозяйничал в кладовых ОГПУ, где хранились ценности, изъятые у спекулянтов и валютчиков. Часть этих ценностей он раздавал ближайшим своим холуям, вроде Макса Станиславского. Шрейдер мог знать обо всем этом не понаслышке, ему поручалось расследовать хищение в органах ВЧК ОГПУ, он разоблачал, так сказать, оборотней в погонах и оставил после себя уникальные воспоминания, ведь ни один другой чекист из выживших, чьи нам повыше Шрейдера, судоплата Орлов и другие, не решились на описание своей жизни в органах. Впрочем, цесарская незадолго до ухода рассказывала Арону Бернштейну, что они с мужем жили скромно, ходили в магазины за продуктами, в то время как многие пользовались услугами распределителя. Правда, при Ежове ввели особые книжки с талонами, по которым мы могли получать продукты. В 1932 году Макс Станиславский получил назначение на должность помощника, по тогдашнему заместителя, начальника Главного управления пожарной охраны ОГПУ НКВД СССР. В 1935 году ему присвоили капитана госбезопасности, высокое звание, введенное для начальствующего состава НКВД и приравненное к полковнику РКК. В том же году Эмма родила сына и стала заслуженной артисткой РСФСР. Январь 1935 года. Большой театр. Торжественное заседание в честь 15-летия советской кинематографии. Своим присутствием юбилей почтил сам вождь с ближайшими соратниками. И всех искусств кино по-прежнему считалось важнейшим. Организовавший юбилей руководитель государственного управления кинематографии Борис Шумятский Вынашивал амбициозные планы – создать советский Голливуд. Киногород предполагалось построить в Крыму, около Байдарских ворот, за четыре года. Цесарская сидит в первом ряду. У ее кресла на минуту задерживается маршал Тухачевский, с которым она неделю назад играла в бильярд на даче. Тухачевский – аристократ голубой крови. Всегда весел, всегда в кругу дам. Так три года спустя говорил о нем в своих показаниях следователю – жена другого, впоследствии репрессированного маршала, Галина Егорова. Когда секретарь ЦИК, Авель Янукидзе, произнес ее фамилию, в зале раздались аплодисменты. Сталин в левой ложе Бенуара лично сдвинул ладошей и, по свидетельству шумяцкого сказал, «Какая цесарская красивая». Цесарской было известно, что Сталин смотрел Тихий Дон два раза. В 1937 году она оказалась совсем рядом с вождем, на правительственной трибуне на авиационном празднике в Тушине. Пролетали самолеты строем изображающим слово «Сталин», воздушные шары с портретами руководителей страны. Буквально в двух-трех шагах от меня впереди стоял Сталин во Френче и знаменитой кепке с квадратным козырьком. Он показался мне глубоким стариком с помятым желтоватым лицом, пробуравленным оспинками и покрытым сетью морщин, с прищуренными беспокойными глазами. Запомнился Ворошилов — преданно ловивший каждый взгляд Сталина. В наблюдательности ей не откажешь. Она ощутила в поведении вождя некоторую нервозность. Он то улыбался, глядя в небо на парашютистов, то безразлично отворачивался в сторону и проводил по смрачному лицу рукой с растопыренными пальцами. В минуту расставания скажи мне: до свидания. Патриотизм Эммы не слишком помог ей во время ужасных событий, пишет Майкл Гэлп. События эти случились в знаковом 1937 году. 23 марта Эмма была в гостях, и туда позвонил муж. «Поезжай домой к сыну, меня срочно вызывают на доклад к Николаю Ивановичу Ежову». Станиславский прекрасно понимал, что его ждет. За полгода до этого Генриха Ягоду сняли с должности наркома внутренних дел, и хотя еще не арестовали, уже исключили из партии. Новый нарком Ежов уже приступил к чистке органов от сотрудников ягоды В начале 1937 года, как с цесарской, Макс сказал ее отцу. «Не могу понять, почему так бездушно и жестоко убирают наши старые кадры, чекистов ленинской выучки. На их место приходят бездарные и бессердечные люди. Это какой-то заговор карьеристов. Не знаю, чем уж они так отличались от чекистов ленинской выучки» но Макс Станиславский явно чувствовал приближение большого террора. «Все мы обречены на постоянный обман, и вокруг нас все носит печать зла и даже безобразия», писал он жене в одном из чудом сохранившихся после обыска писем, случайно попавшем в складки белья. В тот мартовский вечер Эмма немедленно поехала домой. Ночью в дверь позвонили. Такое часто случалось в их подъезде. Как мне рассказывала жившая в том же доме Алла Гербер, уводили многих. Одним из репрессированных был ее отец. Вошли пять человек в форме НКВД и понятые. Обыск продолжался до четырех утра. Чекисты долго сидели в столовой, с интересом рассматривая фотографии из фильмов с участием Цесарской, а грамоту о присвоении звания заслуженной артистки РСФСР забрали с собой. Квартиру опечатали. Могли взять и ее, но не взяли. 15 августа того года, Ежов издал совсекретный приказ номер 00486 о репрессировании жен осужденных изменников родины и тех их детей старше 15-летнего возраста, которые являются социально опасными и способными к совершению антисоветских действий. Дети помладше направлялись в детские дома. Это не считалось репрессией. Бараки длинные как сроки. Цесарской повезло Ей с годовалым сыном дали направление в барак на окраине города. Я пошла туда вместе с тетей. Пройдя большое опытное поле за Академией имени Тимирязева, мы увидели длинный мрачно-серый и неутепленный барак в одну доску. Это ветхое сооружение лагерного типа было набито женами репрессированных ответственных работников. Узнав меня, они закричали, перебивая друг друга, что надо идти к Калинину и даже броситься перед ним на колени. У несчастных женщин отобрали паспорта. Их, как я узнала впоследствии, выслали в Астрахань, а потом арестовали. Вероятно, об этом бараке вспоминала и молодая жена Бухарина Анна Ларина, сосланная в июне в Астрахань, где она встретилась с женами и детьми Тухачевского и Якира. Большинство этих женщин позже оказались в Акмолинском лагере жен изменников родины – Алжир. Среди самых известных заключенных – актриса Татьяна Акуневская, режиссер Наталья Сац, матери Майи Плесецкой и Булата Куджавы. В 1938 году в нем пребывало 4,5 тысячи членов семей врагов народа. Чаще всего они попадали туда следующим образом. Им предлагали свидание с арестованными мужьями, но вместо свидания женщин, не имевших с собой даже необходимых вещей, сразу грузили в вагоны для перевозки заключенных узником алжира была запрещена переписка получение посылок я постоянно думала за что же арестовали мужа делилась своими мыслями цесарская может быть за то что мы были хорошо знакомы со многими военными в том числе тухачевским эйдеманом корком одно из ее воспоминаний в конце 1936 года она с мужем на даче эйдемана и один из гостей тухачевский говорит сегодня в бильярд играть не будем лучше поговорим о кино знатоком которого неожиданно оказался. Цесарская разрешили покинуть барак. Мать забрала ее в свою квартиру в Среднекисловском переулке. Удалось взять с собой ее тряпки. Остальное имущество, понятно, было конфисковано. Няня моего годовалого ребенка ухитрилась спрятать новое теплое пальто мужа в детскую коляску под матрасик. Придя немного в себя, Цесарская собрала мужу передачу, но в тюрьме ее не приняли. До Эммы дошел слух – Что он там сошел с ума? Чуть позже, в апреле, жена знакомого чекиста шепнула ей, что там его парализовало. Цесарская догадалась: его пытают. В свои 40 лет Макс был крепким и здоровым человеком. Видно, слухи о пытках до нее доходили. Упоминавшегося ранее Михаила Шрейдера на Лубянке били целых 9 месяцев, но так ничего и не выбили, за исключением явно издевательских показаний, будто он незаконнорождённый сын Пу-И, императора Манчжоу-го. И еще что он, будучи в командировке в Эфиопии, вступил в интимную связь с дочерью Менелика II, которая завербовала его в британскую разведку. В 1942 году Шрейдер был освобожден и был отправлен на фронт рядовым. Родина оказала ему честь кровью искупить свои прегрешения. Снимать в кино цесарскую как жену врага народа перестали. Жила она за счёт продажи своей одежды, благо нарядов хватало в комиссионке вещи носил ее мать эмма была слишком хорошо известна стоило ей выйти на улицу как сразу подходили прохожие спрашивали куда пропала почему так долго не снимается последней картиной где она снялась была восстание рыбаков куда ее пригласил знаменитый Эрвин эрвинписскатор живший тогда в ссср в главной роли был занят алексей дикий арестованный в августе тысяча года как изменник Родины. Освобожденный во время войны, после нее он прославился исполнением роли Сталина. Сталин Дикого отличался от Сталина в исполнении Геловани и других актеров тем, что он говорил по-русски без акцента, и это неожиданно понравилось вождю. Перед арестом мужа Цесарская снялась почти во всех сценах фильма «Дочь Родины» по роману Ивана Шухова «Ненависть», где батрачка Фешка и другие колхозники – «Ловит нарушителей границы, диверсантов». Картину пересняли с другой актрисой. «Нервы были так напряжены, что по ночам не спалось», писала Цесарская в набросках своих воспоминаний. «Я совершенно точно определяла, на каком этаже и у кого открылась дверь, чьи шаги раздаются на лестнице и какая машина отъехала от дома». Так продолжалось целый год. Вдруг все волшебным образом переменилось – 7 августа 1938 года пришло извещение срочно зайти в секретариат комитета по делам кинематографии. Эмма попала на прием к председателю киноведомства Семену Дукельскому, человеку с гладко обритой головой и холодным взглядом, чекисту, только-только назначенному на новую для него должность. Его предшественник Борис Шумяцкий, тот, что хотел создать советский Голливуд, был расстрелян за то что будто бы вместе с кремлевским киномехаником планировал отравление ртутными парами помещения просмотрового кинозала в кремле с целью уничтожения вождя и членов политбюро в кино Дукельский, по воспоминаниям кинодеятелей той поры не смыслил вовсе и сразу стал притчи во языцах михаил ром рассказывал как он вызывал по ночам режиссеров и устраивал им разносы когда у него на ковре оказались преображенское и прав режиссеры Ба-Призанских. Дукельский никак не мог понять, почему их двое, и как такое вообще может быть, что один фильм ставят сразу два режиссера. Он усмотрел в этом излишнюю трату государственных средств. При нем материальное вознаграждение создателей картин перестало зависеть от количества зрителей и доходов кинотеатров. Дукельскому удалось провести постановление Совнаркома о замене существовавшей системы процентных отчислений от проката фильмов, их получали сценаристы, режиссеры и другие создатели фильма выплатой твердых ставок. Алексей Толстой сетовал, что такого урона, как от отмены авторских в кино, род графов Толстых не нес с момента отмены крепостного права. Кинопроцессом Дукельский руководил недолго. В 1939 году его перебросили на другой важный участок, назначили наркомом морского флота. Но в отличие от Ежова, которого в том же году, незадолго до ареста, перевели наркомом водного транспорта. Это было настоящее назначение. На новом посту он тоже наделал глупостей. Отменил выдачу валюты морякам в заграничном плавании. Так что те уже не могли сойти на берег в заграничном порту. Тут поднялся скандал. И Дукельского вновь перевели на другую ответственную работу. Негоже разбрасываться такими опытными кадрами. Цесарскую Дукельский встретил ласково, внимательно выслушал ее жалобы на то, что больше не снимают. Она даже положила на стол вечернюю Москву с рекламой Тихого Дона, где вместо фамилии исполнительницы роли Аксиньи стояли черные крестики. И тут Дукельский поступил совершенно непостижимо. Вызвал по телефону начальника московского кинопроката и сделал ему выговор. Чтобы старый чекист пошел на такое, он должен был получить указание с самого верха. Рассказы о Шолохове Кто же мог быть влиятельным ходатаем за актрису? Сама Цесарская сказала Гелбу, что за нее просила подруга матери Полина Жемчужина, жена Молотова. В такое верится с трудом. Мне, во всяком случае, неизвестный случай когда та за кого-то вступалась. Куда более достоверным кажется рассказ Марка Колосова, писателя, хорошо знакомого с Шолоховым, что это он спас ее от ГУЛАГа. Шолохов вполне мог пробиться к самому вождю, который сам был почитателем ее красоты и, как мы помним, однажды публично проронил. Какая цесарская красивая! Да и политические обстоятельства помощи только благоприятствовали. Вызов цесарской в Комитет по кинематографии случился в августе 1938 года. В этом же месяце первым заместителем Ежова по НКВД был назначен Лаврентий Берия, и это стало началом конца Ежова, портреты которого еще недавно печатали в газетах и носили на демонстрациях, про которого Акин Джамбул слагал баллады, а народный художник Борис Ефимов рисовал плакаты, славившие стальные ежово-руковицы. Известно, что Шолохов ходил на прием к Берии с жалобой на Ежова организовавшего за ним слежку, и Сталин лично вмешался в разбирательство жалобы. Ежов Шолохова ненавидел, поскольку тот, по всей видимости, был одним из любовников его жены. Известно, что весной 1938 года она пробыла несколько часов в гостиничном номере писателя. На следующий день Ежов пьяный избил жену, показав ей стенографическую запись того, что происходило в номере Шолохова во время пребывания в нем Евгении. Все его разговоры подслушивались. Между прочим, Цесарская была с нею знакома, и Ежову также была однажды представлена. Осенью 1936 года в цирке, где она сидела рядом с чекистом реденсом женатым на сестре жены Сталина, в антракте к ней подошел гладкопричесанный, маленького роста человек в военной гимнастерке, перехваченный в талии широким командирским ремнем. Как ей показалось, Рядом со своей женой, жизнелюбивой Евгенией Соломоновной, с которой меня ранее познакомил Шолохов, он производил впечатление человека, созданного для кабинетной работы. Впрочем, его рукопожатие оказалось неожиданно крепким. Такие вот ежовые рукавицы, которые ей в какой-то мере предстояло испытать. Есть свидетельства, что еще во время съемок «Тихого дона» писатель приезжал несколько раз на съемки в Хутор-Дичевск у Северного Донца отчаянно ухаживал за Цесарской. Ходили слухи об их романе, начавшемся, возможно, тогда же. «А ты опять сдвинешь брови, улыбнешься и скажешь, «Мишка, черт, опять умолк, и ни слова, ни вздоха!» писал ей из Вешенской Шолохов 6 июня 1931 года. «Малость пососет твое сердчишко, гадюк и грусть, и потом все легче, легче и вроде забудется, покроется дымкой расстояние времени». Уже в 90-е годы прошлого века литературовед Валентин Осипов разыскал четыре шолоховских письма тех далеких лет с такими обращениями к адресату. «Эммушка» или «Песнь моя» и даже после ареста ее мужа «Лиха ты мое». Вскоре после визита к Дукельскому некий знакомый намекнул Эмме, что судебный процесс против киностудии, уволившего ее после ареста мужа, мог бы быть успешным. Эмма подала в суд на кино и выиграла дело. Ей вернули зарплату за время вынужденного прогула. Чуть позже возвратили грамоту заслуженные артистки РСФСР и, главное, разрешили сниматься. Последнее выяснилось после телефонного звонка режиссера Константина Юдина, робким голосом поинтересовавшегося. «Эмма, вас можно снимать?» Он снял ее в девушке с характером, правда, не в главной роли. К тому моменту, вспоминала она годы спустя, появилось новое веение: не снимать слишком красивых женщин. Под ними она, вероятно, имела в виду тип деревенских красавиц. Отныне они были обречены играть председательниц колхоза и партийных работниц. Выдающийся бюст годился лишь для того, чтобы вешать на него ордена. В картине Юдина Цесарская сыграла энергичную командирскую жену, агитирующую молодёжь ехать на Дальний Восток. Девушку с характером, ту, что на экране боролась с бюрократизмом в лице директора дальневосточного совхоза, сыграла Валентина Серова. Та самая, что чуть позже после роли в фильме «Жди меня» стала для зрителей символом женской любви и самоотверженности. Правда, в жизни актриса постоянством не отличалась. Константину Симонову она, по слухам, изменяла с маршалом Рокоссовским. В «Девушке с характером» звучит ставшая потом знаменитая песня в исполнении Серовой с Цесарской. «Идут составы дальние, звенят слова прощальные. Пусть много есть широких и солнечных дорог, но лучшая дорога в края, где дела много, на близкий и любимый, на Дальний Восток». Завтра была война, и Эмма сама уехала из Москвы на Восток, хотя и не Дальний. Рассказывая об эвакуации Гелбу, со смехом вспоминала, как на вокзале в Ташкенте ее окружила толпа и стала аплодировать. На том ее слава и закончилась. В это время у нее бывали периоды депрессии, приступы страха. После ареста в 1951 году сына ее коллеги по театру студии киноактёра, где она служила с 1945 года, и повторился в 1952 во время дела врачей, когда пришли с обыском к соседу врачу. Тем не менее, Во время визита Майкла Гелба она призналась ему, что всегда думала о Сталине как об отце, и когда в марте 1953-го объявили о смерти вождя, плакала как всем. Одна из ее подруг еще удивилась, спрашивая, как она могла плакать по нему после всего, через что прошла. Кто была эта подруга, мне известно. Это Марина Ладынина. Это она в день сталинских похорон стояла с сухими глазами, прикрыв их рукой, на траурной церемонии и наблюдала за скорбью других. С недоумением шепнула голосившей на взрыд подруги. «Эмма, он у тебя мужа отнял, а ты хотела, чтобы еще и сына?» Цесарская с ужасом отшатнулась. От историка кино Евгения Марголита я узнал, что в середине 30-х у Ладыниной, тогда актрисы Мхата, начался роман с итальянским инженером. За связь с иностранцем ее вызвали в органы, предложили стучать. После отказа ей пришлось уйти из театра и подрабатывать стиркой у друзей. Иван Пырьев несколько раз ездил на Лубянку, добиваться разрешения снимать Ладынину в «Богатой невесте». Только снятая тремя годами позже картина «Свинарка и пастух» списала все ее прегрешения. В театре Цесарская была занята довольно редко. Снималась еще реже, ролей ей уже не предлагали. В 1957 году Сергей Герасимов задумал снимать свой «Тихий дон». Аксинью в новой экранизации безуспешно рассчитывала сыграть Нонна Мурдюкова, выпускница курса Герасимова, ее дипломной ролью была именно Аксинья. И вновь решающее слово в выборе актрисы принадлежало Шолохову. Ему показали все отснятые пробы, и он выбрал из них ту, в которой пробовалась Элина Быстрицкая. Эмма Цесарская тоже приходила на те пробы. Ей было почти 50, но все равно хотелось еще раз сыграть Аксинью. Герасимов подвел ее к зеркалу, и все вопросы отпали. Возвращение. После возвращения из СССР в 1934 году Виткин создал фирму по производству строительных блоков для жилых домов. Дела пошли хорошо. Женился, правда неудачно, женат был недолго, детей не было. Все свободное время он тратил на книгу, которую закончил в марте 1938 года. Через Лаенса стал предлагать ее издателям, но никто издавать не захотел. В те годы западные интеллектуалы отвергали любую критику Сталина как реакционную пропаганду. А это была никакая не пропаганда, а честный рассказ о столкновении мечты с реальностью, о том, как рушатся надежды и навсегда гасит в человеке огонь. По словам Лаенса, в последние несколько лет Зара не был тем же Виткиным «его дух был сломлен». Скончался Зара в Лос-Анджелесе 16 июня 1940 года после мучительной болезни. Он так и не узнал о дальнейшей судьбе Эммы и ее замужестве. На имя инженера Зары Виткина в конце 60-х годов наткнулся профессор экономики из Стэнфорда Энтони Саттон 1925-2002. Он изучал в Национальном архиве в Вашингтоне отчеты американских инженеров, работавших в СССР в довоенное время. Зачем ему это было надо? Для подтверждения его теории, что Запад, на свою голову, сыграл ключевую роль в сталинской индустриализации. Одна из его книг так и называется: Национальное самоубийство: военная помощь Советскому Союзу. Саттон полагал, что в 1917-30 годах экономическое развитие СССР фактически зависело от западной помощи в области технологий и что такую помощь получила не менее 95% советской промышленности. Как заметил историк Ричард Пайпс, эти выводы были неудобны многим бизнесменам и экономистам, и потому их окрестили конспирологией. В Штатах профессор авторитетом не считается, зато у нас книги Сатана издаются в разы большими тиражами, чем в США. Его труды в последнее время полюбили патриоты им импонирует выдуманная сатаном теория заговора американских банкиров будто бы специально помогавших советской россии дабы столкнуть ее с европой разумеется в своих тайных интересах разве что тот полагал что запад своими руками вскормил будущего врага а они что сталин воспользовался глупостью американцев и не дал себя провести не стану встревать в спор конспирологов между собою скажу лишь что вряд ли со стороны американцев Тут было что-то личное, только бизнес. Скажем, Альберт кан куда больше обогатился на проектировании советских предприятий, нежели заводов Форда. Среди архивных материалов Саттон наткнулся на запись беседы с Зарой Виткиным, сделанной американским дипломатом, встречавшимся с ним в посольстве США в Варшаве в 1933 году. сатон поинтересовался судьбой Зары и связался с его родственниками, чтобы выяснить, Не остались ли после него какие-нибудь записи? «Да», — сказали ему, — «была рукопись, два экземпляра, а больше нет, их сожгли после смерти Виткина в числе других ненужных бумаг». В этой связи у меня возникло предположение, что виткинские родные сделали это во времена маккартизма, так как боялись держать в доме что-то, связывающее их с Советским Союзом. Но знающие люди убедили, что даже в разгар охоты на ведьм до такого в Америке все же не доходило видно не случайно где то рядом с Зарой промлеккнула тень булгакова с его знаменитым рукописи не горят сатану посоветовали связаться с юджином лайенссом и представьте тот нашел в своем архиве фотокопии рукописи которая чудом сохранилась три десятилетия в 1967 году лаййненс передал ее сатану тот прочитав ее остался неудовлетворенным никакой особой роли в помощи ссср виткин по его мнению не сыграл издал ее в архив Института Гувера в Стэнфордском университете, где в то время работал. Вскоре по причине неполиткорректных взглядов его вынудили покинуть Стэнфорд. Прошло еще два десятилетия, покуда рукопись, вновь забытая, пылилась в Гуверовском архиве среди большой коллекции бумаг, сохранившейся от работавших в СССР американских инженеров. Весной 1988 года ее вновь извлек на свет Божий мой добрый знакомый историк Майкл Гелп, в ту пору докторант университета Беркли. Рукопись его увлекла. «Сначала я начал делать заметки», — рассказывал он мне, затем стал копировать полные страницы, а в конце концов решил скопировать всю эту чертову рукопись. Майкл, человек увлекающийся, не мог удержаться от того, чтобы не рассказывать о ней всем встречным-поперечным. У него самого была русская жена — вывезенные им из СССР, вот почему написанная в Виткином «История любви» была ему близка как никому. Жена Майкла, преподаватель языковой школы Берлис в Сан-Франциско, пересказала ее одному из своих учеников, инженеру по имени Кенни. У того, в свою очередь, в то время случился роман с русской балериной по имени Галина, гастролировавшей в Америке. Галина поделилась услышанной историей в письме к матери. Та же, как выяснилось, в детстве была знакома с Вячеславом, сыном цесарской так Майкл узнал что эмма жива и немедленно полетел в москву чтобы с ней встретиться если бы Майкл гелп опоздал всего на полгода эмма никогда бы не узнала о последующей жизни и смерти зары и о посвященной ей книге после московской поездки гелп окончательно решил что рукопись виткина должна быть издана и посвятил все свободное от преподавания в коллеже время поиску издателя и подготовки текста к печати кабы не чертова рукопись, Майкл, по его признанию, потратил бы ушедшие на нее два года на то, чтобы превратить в монографию недавно защищенную диссертацию. А будь у него своя книга, наверняка получил бы профессорство в университете. Ничего этого не случилось, Майкл так и не стал профессором, а занял скромную должность в одном из вашингтонских музеев, в каковой поныне и пребывает. Зато книга Виткина благодаря ему увидела свет. Жаль только, не переведена на русский, и у нас совсем неизвестно. В 1965 году, по достижении пенсионного возраста, 55 лет для актрисы ничто, Цесарская немедленно ушла из театра и кино. Объясняла, что хотела бы остаться в памяти зрителей такой, какой ее запомнили по фильмам 20 сороковых годов. Я пытался было расспросить причастных к театру студии киноактера о ее последних годах, но ничего не узнал за исключением услышанных одним из моих собеседников слов Лидии Смирновой: "Цесарская ни с кем не общается". Правда, может, никто ею особенно и не интересовался. За одним счастливым исключением у нее взял обширное интервью киновед Арон Бернштейн. Оттуда мне стало известно, что в 1959 году Эмма получила справку о реабилитации мужа и узнала, что Макса Станиславского расстреляли в июне 1937 года. Его имя можно найти в расстрельных списках Донского кладбища. В середины 30-х и до начала 50-х годов грузовики с трупами расстрелянных, въезжавшие на кладбище через центральные ворота Донского монастыря, подъезжали к черному ходу крематория, прямо к расположенным внизу печам, потом всыпали прах в общие ямы. Там же упокоился расстрелянный как американский и одновременно японский шпион Альфред Зайднер из Амторга, благодаря которому Зара Виткин оказался в Москве. Спустя полгода после приезда Майкла Гелба, 28 февраля 1990 года не стало Эммы Цесарской. Похоронили ее на Новом Донском кладбище, поблизости от невостребованного праха Макса Станиславского и неподалеку от Донской улицы, дома на которой проектировал иностранный консультант.